Ксанфу немедля ответствовал царь Хилес Быстроногий. «Будет, как ты заповедуешь, Ксанф, в питомец, я перестану троян истреблять, но не прежде, как гордых в стены вобью, и не прежде, как гектора мощи испытаю, он ли меня укротит, или надменного сам укращу я». Так говоря... На Троян устремился ужасный, как демон. К Фебу тогда возопила река из пучины глубокой. Бог сребролукий, лукий Кранеона сын. Не блюдешь ты завета в Зевса -кранида. Не он ли тебе повелел, олимпиец, строй сынов защищать неотступно, Пока не прострется сумрак вечерний И тенью холмистых полей не покроет? Так говорила. Пелиджи бесстрашный, в середину пучины прянул с крутизны. Река поднялась, а волнами бушуя, вся, всклокотавшая, до дна взволновалась и мертвых погнала, коими волны ее Ахиллес истребитель наполнил. Мертвых, как вол, ревущая, вон извергла на берег. Но живых, укрывая в пучинных пещерах широких, Их защитило своими катящимися пышно водами. Страшное круг Ахиллеса Волнение бурное встало, Зыблюд героя валы, упадая на щит. На ногах он боли не мог удержаться. Руками за вяз ухватился Толстый раскидисто росший, И вяз, опрокинувшись с корнем, Берег обрушил с собой, Заградил быстротечные воды ветвей своих густотой И, как мост по реке протянулся, Весь на нее опрокинясь. Герой, искачая из пучины, Бросился в страхе долины лететь На ногах своих быстрых. Яростный бог не отстал, Но, поднявшись за ним, он ударил валом черноголовым, горя обуздать Ахиллеса в подвигах бранных и трое сынов защитить от убийства. Он же, герой, проскакал на пространство копейного лета, быстро, как мощный орел, черноперый ловец поднебесный, самый сильнейший и самый блестящий из рода пернатых. Равный орлу он стремился. Блестящая медь, всеоружий, Страшно в круг перси звучало, бежа от реки он бросался в бок, а река по следам его с ревом ужасным крутилась, словно когда водовод отключая изобильного влагой в сад на кусты растения ров водотечный проводит, заступ острый держа и копь от препон очищая, рвом устремляется влага. Под нею все мелкие камни с шумом катятся, источник бежит и журчит, убыстренный местным покатом. Он и вождя далеко упреждает. Так непрестанно преследовал вал черноглавый Пелида, сколько ногами не быстрого, боги могучие смертных.